Ганс Гейнс Эверс. С.З.З. Около четверти часа я смотрел на море, на солнце и на скалы. Потом я встал и повернулся, чтобы уходить. Вдруг кто-то, сидевший на той же каменной скамье, удержал меня за руку. «Здравствуйте, Ганс Гейнс», — произнес он. «Здравствуйте», — ответил я. «Я смотрю на него». «Конечно». Я его знаю. Несомненно знаю. Но кто бы это мог быть? Вы, вероятно, не узнаете меня больше, говорит он неуверенным голосом. Голос также мне знаком. Конечно, знаком. Но он раньше был другой. Певучий, парящий, стремящийся вперед, а не такой, как теперь. Этот тягучий, словно на костылях. Наконец-то вспомнил. Оскар Уайльд? Да... «Да», — отвечает, запинаясь этот голос. «Почти. Но сейчас я пишу под псевдонимом С.З.З. Вот все, что осталось после тюрьмы от Оскара Уайльда». Я хотел было протянуть ему руку, но подумал. «Пять лет назад, когда ты не подал ему руки, это было очень глупо с твоей стороны». И Оскар Уайльд засмеялся, когда его друг Дуглас рассердился. «Если ты сегодня протянешь ему руку, то это будет иметь вид, будто ты даешь ее нищему, даешь ее СЗЗ, из сострадания. Зачем наступать на больного червя?» Я не протянул ему руки. Мне кажется, Оскар Уайль был мне благодарен за это. Мы спустились со скалы, не говоря ни слова. Я даже не смотрел на него. По-видимому, это было ему приятно. Мы сели на камни и стали смотреть на арку. Я сказал Несколько лет тому назад я шел по этой тропе с Анни Вентнер, и здесь мы встретили Оскара Уайльда. Тогда верхняя губа его приподнималась, глаза сверкали и смотрели на меня так, что руки мои подергивались. И я сломал палку, чтобы только не ударить ею его по лицу. На этом самом месте я сижу опять сегодня. Леди Вентнер умерла, и рядом со мной сидит С.З.З. Это похоже на сон. Сон, который снится кому-то другому про нас. «Да, что вы сказали?» — воскликнул Оскар Уальд поспешно, как бы отрываясь от мыслей, с испугом, с видимым волнением. Я повторил машинально, как сон, который снится кому-то другому про нас. Мои губы шевелились машинально, едва ли я осознавал что говорил и что думал. Оскар Уальд вскочил. На этот раз в его голосе зазвучали старые ноты того человека, гордый дух которого так высоко парил над современной ему чернью. — Берегитесь узнать этого другого. Не всякому хорошо встретиться с ним. Я не понял его и хотел спросить, что это значит, но он только махнул мне рукой, повернулся и ушел. Я посмотрел ему вслед. Потом он вдруг остановился, слегка кашлянул, но не обернулся. И он пошел дальше, медленно сгорбившись, прихрамывая чуть ли не ползком. Этот полубог которого лицемерные негодяи его отечества превратили в С.З.З. Три дня спустя я получил записку. Оскар вальд желал бы поговорить с вами. Он будет ожидать вас в 8 часов вечера в гроте Бове-Марина. Я пошел на берег, свистнул лодочника. Мы отчалили и выехали в море в этот чудесный летний вечер. В гроте я увидал Оскара Уайльда, который стоял, прижавшись к скале. Я вышел из лодки и отослал лодочника. «Садитесь», — сказал Уайльд. Последние лучи заходящего солнца падали в темную морскую пещеру, а стены которой разбивались зеленые волны, жалобно плача, как маленькие дети. Я часто бывал в этой пещере. Я хорошо знал, что о камне разбиваются волны, и все-таки у меня не проходило это впечатление. Голые, маленькие, несчастные дети плачут по матери. Почему же вальд позвал меня именно сюда? Он как будто прочел мою мысль и сказал. Это напоминает мне мою тюрьму. Он сказал «мою тюрьму». И его дрожащий голос прозвучал так, как будто он вспомнил нечто дорогое его сердцу. Потом он продолжал. «Вы недавно сказали нечто. Не знаю, думали ли вы при этом что-нибудь особенное. Вы сказали, что все это как сон, который снится кому-то другому про нас». Я хотел ему ответить, но он не дал мне говорить и продолжал. «Скажите, вероятно, многие ломали голову над тем, как я мог позволить запереть себя. Думали, почему Оскар Уайльд пошел в тюрьму? Почему он не всадил себе пулю в лоб?» да Многие думали так. И вы? Я думал, у него на это есть какая-нибудь причина. Уайльд посмотрел на меня и медленно произнес. Потому что это всего лишь сон, который снится другому, а нас. Я посмотрел на него, он ответил на мой взгляд. Да, продолжал он. Так это и есть. Я попросил прийти вас сюда, чтобы объяснить вам это. Он стоял с опущенными глазами и пристально смотрел на воду, как бы прислушиваясь к тихому всхлипыванию волн. Раза два он провел указательным пальцем левой руки по колену, как будто бы собираясь писать буквы. После некоторого молчания он сказал, не поднимая глаз. «Для меня не было никакой необходимости идти в тюрьму. Уже в первый день в суде мой друг незаметно передал мне револьвер. Тот самый револьвер, которым застрелился Кирилл грехом Это был прелестный маленький револьвер, на котором был герб и инициалы герцогини Нортумберландской из Рубинов. Эта изящная игрушка была достойна того, чтобы Оскар Уайльд пустил ее в ход. Когда я после заседания суда снова вернулся в тюрьму, то я целый час играл с этой игрушкой у себя в камере. Я положил ее с собой в постель, положил рядом с собой и заснул со счастливым сознанием того, что у меня есть друг, который избавит меня от сыщиков даже в том случае, если суд признает меня виновным. В эту ночь мне приснился странный сон. Я увидал рядом с собой какое-то необыкновенное существо, какую-то мягкую, моллюскообразную массу, которая в верхней части переходила в гримасу. У этого существа не было ни ног, ни рук, оно представляло собой большую продолговатую голову, из которой, однако, Каждую минуту могли вырасти длинные, покрытые слизью члена. Все это существо было зеленовато-белого цвета. Оно было прозрачное и перерезано линиями во всех направлениях. Вот с этим-то существом я и разговаривал. Сам не помню о чем. Однако наш разговор становился все возбужденнее. Наконец эта рожа с презрением расхохоталась мне в лицо и сказала. «Убирайся вон! Ты не стоишь того, чтобы с тобой разговаривать!» «Что?» — ответил я. «Это сказано довольно сильно. Что за нахальство со стороны существа, которое не иное, как мой безумный сон?» Рожа скривилась в широкую улыбку, задвигалась и пробормотала. «Лет, как вам это нравится? Я твой сон? Изведи, мой бедный друг. Дело обстанет совсем иначе. Я вижу сон. А ты только маленькая точка в моем сне» и рожа захихикала, вся она превратилась в громадную маску, широко ухмыляющуюся, потом она исчезла, и перед собой в воздухе я видел только широкую уродливую улыбку. На следующий день председатель суда задавал мне вопросы, но я не отвечал. В зале на местах для публики я не увидел ни одного человека, все пространство занимало то ужасное уродливое существо, которое я видел во сне. Отвратительная гримаса, которая мучила меня всю ночь, расплывалась по всей его роже. Я схватился рукой за голову, неужели это возможно, что все, что происходит здесь, одна лишь комедия, чепуха, которую видит во сне то безобразное существо. Между тем судья сделал еще какой-то вопрос, на который ответил Траверс Хумпрейс, один из моих защитников. «Я принудил себя отвернуться и не оборачивался больше». И все-таки мне было очень трудно следить за ходом дела. Я все время чувствовал со своей спиной эту подлую, улыбающуюся рожу. Но вот, господа, присяжные заседатели, сказали, что я виновен. Четыре мелких маклера, пять торговцев бумажными товарами, мукой или виски, два учителя и один очень уважаемый мясник отправили Оскара Уайльда в тюрьму. Это действительно было очень смешно. Оскар Вальд остановился, засмеялся, и при этом он бросал в воду маленькие камешки. Действительно смешно. Что за идиоты? Знаете ли вы, что суд всякий, самое демократическое и самое плебейское учреждение из всех, которые только существуют на свете. Только у простолюдина есть хороший суд, который способен судить его. Судьи стоят несравненно выше его, и так это и должно быть. А мы? Ни с одним из моих судей я никогда не мог бы связать и двух слов. Ни один из них не знал ни единой строчки из моих произведений. Да и для чего им знать их? Ведь они все равно ничего бы не поняли. И эти почтенные люди... Эти жалкие маленькие червяки осмелились засадить Оскара Уайльда в тюрьму? Очень смешно, право. Только эта мысль занимала меня, когда я вернулся в свою камеру. Я играл с нею, я варьировал ее, я придумал с дюжину афоризмов из нее. И каждый афоризм стоил больше, чем жизнь всех присяжных заседателей в Англии за все славное царствование доброго короля». И я заснул в прекраснейшем настроении духа и очень довольный собой. Уверяю, мои афоризмы были очень хороши, очень хороши. Для тех, кто приговорен к нескольким годам тюрьмы, бодрствование представляет муку. Так говорят, по крайней мере, а сон — благодеяние. Со мной было другое. Едва я успел заснуть, как передо мной стояла отвратительная рожа. послушай — сказала она мне и ухмыльнулась самодовольно. — Ты очень забавный сон. — Убирайся вон! — крикнул я. — Не могу терпеть таких самодовольных рож и сновидений. — Все та же упорная глупость! — добродушно засмеялась безобразное существо. — Ведь ты мой сон. — А я тебе говорю, что это как раз наоборот! — закричал я. — Ты очень заблуждаешься! — сказала рожа. Тут поднялся долгий спор, во время которого каждый хотел доказать свою правоту. Противное существо разрушало все мои доводы. И чем я становился в возбуждении тем спокойнее и самоувереннее оно смеялось. — Если я твой сон, — крикнул я, — то как же это может быть, что ты говоришь со мной по-английски? — Как я говорю с тобой? — По-английски, на моем языке, — сказал я торжествующе. — А это доказывает... — Какой же ты смешной! — хохотала рожа. — Я говорю на твоем языке. — Нет. сам по собой разумеется, что ты говоришь на моем. Тут только я заметил, что мы действительно разговариваем не по-английски. Мы разговаривали на языке, которого я не знал, но на котором я, однако, хорошо говорил и который понимал. Он не имел ничего общего ни с английским языком, «И вообще ни с каким другим на свете!» «Теперь ты видишь, что ошибался?» Хихикала круглая рожа. Я ничего не ответила несколько минут царило молчание. Потом опять начался разговор. «Ведь у тебя есть хорошенький маленький револьвер. Вэнь, Ева, мне очень хотелось бы увидеть во сне, что ты застрелился. Это должно быть очень забавно!» это мне даже и в голову не придет крикнул я взял револьвер и швырнул его в противоположный угол подумай об этом хорошенько сказала рожа повернулась и принесла мне револьвер что за хорошенькое маленькое оружие сказала она снова кладя его рядом со мной на постель застрелись сама если хочешь заорал я бросился ничком на постель и заткнул себе уши но это ни к чему не привело Я слышал и понимал каждое слово, как и раньше. Всю ночь рожа не отходила от меня, смеялась и гримасничала и упрашивала покончить с собой. Я проснулся как раз в ту минуту, когда сторож открывал дверь, чтобы внести мне завтрак. Вне себя скачал я с постели и дал ему мой револьвер. «Скорее, скорее уберите это! Пусть не будет так, как хочет эта рожа, которую я видел во сне!» А следующую ночь рожа снова появилась передо мной. «Как жаль!» — сказала она. «Что ты отдал, хорошенький маленький револьвер? Но ведь ты можешь повеситься на своих подтяжках. Это тоже очень забавно». Утром я с величайшим трудом разорвал мои подтяжки на мелкие клочки. И вот я пошел в тюрьму. Принять вызов, который мне бросила людская глупость — Разыгрывать из себя героя и мученика такого честолюбия у Оскара Уальда не было. Он жил, как жил раньше, или он не жил совсем. Но тут для него открылась новая борьба, имевшая для него новую прелесть. И такую борьбу едва ли переносил кто-нибудь другой смертный. «Я хотел жить, чтобы доказать роже, которую я видел во сне, что я живу». Мое бытие должно было доказать небытие другого существа. Борьба моя была не из легких. У Рожи было действительно много шансов на победу. Она являлась ко мне каждую ночь, а иногда даже и днем. Ей так хотелось увидеть во сне, что я покончил с собой, и она предлагала мне все новые и новые средства. С год тому назад ее посещения начали становиться реже. «Ты мне надоел», — сказала она мне однажды ночью. Ты не достоин больше того, чтобы играть главную роль в моих снах. На смерти есть много гораздо более интересного. Мне кажется, что мало-помалу я тебя забуду. Вот видите ли, мне тоже кажется, что мало-помалу она забывает меня. Время от времени она еще видит меня во сне. Но я чувствую, как моя жизнь, эта жизнь во сне медленно иссекает Я не болен, но во мне истощается жизненная сила. Эта бестия не хочет больше видеть меня во сне. Скоро она совсем забудет меня. Тогда я угасну. Оскар Уальд скачил. Он крепко схватился за выступ скалы. Его колени дрожали. Его усталые глаза широко раскрылись и, казалось, готовы были выйти из орбит. — Вон! Вон она! — крикнул он. — Где? — он там! Внизу! Он указывал мне пальцем в одну точку. Зеленоватая вода обливала там круглый выступ скалы и медленно скатывалась с него. И действительно, в наступивших сумерках казалось, что этот камень — лицо. Что это насмешливо добродушная рожа, которая широко улыбается. — Это скала! — Да, конечно, это скала. Неужели вы думаете, что я этого не вижу? Но это все-таки та же рожа. Она перевоплощается в какой угодно предмет. Посмотрите, как она ухмыляется. Она действительно смеялась. Этого нельзя было отрицать. И я должен был согласиться. Выступ скалы со скатывающейся с нее водой очень походил на то существо, которое только что описал Оскар Уайльд. «Верьте мне», — сказал Оскар Уайльд, когда нас снова перевозили рыбаки на берег. «Верьте, что это не поддается никакому сомнению». Бросьте ваши возвышенные мысли о человечестве. Человеческая жизнь и вся история человечества — ничто иное, как сон, который грезится какому-то нелепому существу.